как и в 1884 году, мне не по вкусу сейчас классическая латынь, моро и гороха во рту. И вульгату я предпочитаю языку и века Августа и даже упадка империи, несмотря на всю её пикантность, сочетание сального духа гусей и уток с зеленоватым отливом дичи не первой свежести. Церковь омыла латынь и сделала благоуханной, а для выражения нового смысла предложила слова, и по-торжественному многосложные, и до нежности краткие, создав, как мне кажется, язык, намного превосходящий языческую латынь. И дюрталь, на сей счет, совершенно солидарен с дес Тема Тему «Драгоценных камней» я развил в романе «Собор», когда увлекся их символикой. Я вдохнул жизнь в самоцветы, наоборот, еще мертвые. Спору нет, зеленые, змейки, изумрудные гемы сами по себе прекрасны, но не незнаемое значение символов, эта гемма останется для нас незнакомкой, и не мы с ней не заговорим, ни она с нами, потому что ее язык нам недоступен. А ведь она куда более значительно интересна, чем просто незнакомка. Страница 9. Некий старинный писатель по имени Этьен де Клав молвил 300 лет назад, что камни, подобно людям, Появляются на свет из семени, которым оплодотворено чрево земли. Можно и не вспоминать это изречение и ограничиться тогда бесспорным замечанием. Во всех минералах заключен знак и смысл, а другими словами символ. Под этим углом зрения их и воспринимали с самых давних времен. Правда в наши дни образный язык гем, составивший неотъемлемую часть христианской символики, напрочь забыт и мирянами и монахами. Я попытался в общих чертах восстановить его в книге о Шартерском соборе. Стало быть, глава из «Наоборот» стала только подступом к теме, как бы оправой. Но это еще не сам драгоценный камень, не жемчужина веры, а всего лишь коробочка для нее. Как это мало? Мой прежний взгляд на живопись Моро, на гравюру Луйкена, литографии Брэздена Эредона тот же, что и сегодня, и в описании домашней коллекции поправить мне нечего. Что касается чудовищной шестой главы, она грешит против шестой заповеди и по чистой случайности совпадает с ней номером, а также ряда отрывков из главы девятой, то теперь, надеюсь, не написал бы их как раньше. Думаю, что сейчас я, по крайней мере, изложил бы все точнее, объяснив, что дьявольский каприз сладострастия поражает душу страдающую. Она в результате нервных потрясений и болезней дает подобие трещины, туда и устремляется дух зла. Но загадка остается загадкой. Слово истерии ничего не объясняет. Оно может соответствовать физическому состоянию, фиксирует крайнее смятение чувств, однако ничего не скажет о следствиях недуга, не укажет, в частности, на неразлучный с ним грех лжи. Каковы истоки этой греха болезни В какой мере больной несет за нее ответственность, а в какой оправдан телесным недугом, никто не знает. Медицина на сей счет несет вздор, религия молчит. За неимением ответа на этот вопрос, который, очевидно, был Деза Сенту еще не по силам, мой герой, думая обо всем этом, должен был испытать хотя бы в какой-то степени чувство вины и покаяния. Но он не стал винить себя, и совершенно напрасно. Пусть... Дес-эссент -э был воспитан и иезуитами, и расточает им хвалы больше чем дюрталь, но это не мешает ему, достигнув зрелости, столь упорно противиться высшему принуждению с таким упоением прескаться в помоях греха. В то же время этими главами я, словно сам того не желая, расставил вехи на пути к роману «Там внизу». В библиотеке Дес-эссента -э между тем имелись кое-какие книги по магии, но идеи о светотатстве высказанные в восьмой главе наоборот, были мной развиты и подробно описаны только в следующем моем романе. Эту книгу там, внизу, я бы теперь, снова став правоверным католиком, написал бы в ином ключе. Ничего не скажешь, не подлежит никакому сомнению, что мой прежний подход к проблеме порочности и чувственности достойен осуждения. А ведь я уверяю вас, только буркнул что-то, но по-настоящему ничего не сказал. А все, о чем сказал... В сравнении с тем, о чем умолчал, но что храню в своих архивах, так себе мелочь общее место. Страница десятая. И тем не менее я склонен полагать, что книга там внизу, вопреки всем упомянутым в ней порокам ума и плоти, уже самой своей темой принесла пользу. Она привлекла внимание к козням Лукавого, который заставил было людей сомневаться в его существовании. Книга стала исходной точкой многих исследований, посвященных вечному движению сатанизма. Она разоблачала черную магию, колдовство и помогала тем самым бороться с ними. Она решительно встала на сторону церкви и вместе с ней сражалась с дьяволом. Страница 10. Жорис Карл Гюисманс. Наоборот. Предисловие, написанное 20 лет спустя. Продолжение. Что же касается романа «Наоборот», из которого вышла книга, могу в отношении растений повторить все то же, что уже говорил о драгоценных камнях роман описывает лишь форму растений но ни разу не касается скрытого их значения дезентовые орхидеи причудливые но неразговорчивы впрочем нелегко разговаривать без языкую немую флору ибо понимание символики цветов ушло вместе с средневековьем а орхидеи криолки подопечные дезсента средневековым олигористом были неведомы Вторую часть своих соображений о ботанике я изложил впоследствии в соборе по поводу литургического садоводства, которому посвятили немало интересных страниц святая Хильдегарда, святой Мелитон и святой Евхерий. Там же речь зашла и о запахах, мною было раскрыто их мистическое значение. Что касается ДСС то он занят лишь их мирской стороной, духами, экстрактами, простыми или сложными ароматами. Он мог бы взяться из за церковные благовония, Ладан, Миру и тот таинственный Фимиам, о котором упоминается в Библии. Им положено кодить вместе с Ладаном при крещении убогих и нищих, после того, как погрузит всех этих коллег настоятель святые воды и помажет миром и целебным маслом. Но в наши дни библейское благовоние забыто даже в церкви. Попробуйте сейчас спросить у священника Фимиам, вот, думаю, удивиться». Между тем, как приготовлять фимиам, описано в библейской книге Исхода. Приготовлялся же он из такти халвана душистого Иониха. Последний, не что иное, как аперкула, хрящик, служащий для того, чтобы закрывались створки раковины моллюска. Моллюск этот, из семейства иглянок, обитает в индийских водоемах. Однако нелегко, если не сказать невозможно, ввиду неточного описания моллюска и мест его обитания, приготовить настоящий фимиам. А жаль, потому что, будь он доступен, то, конечно, сделал бы в воображении дссн несколько надоевшие ему образы и литургическую практику Востока живее и ярче. Что касается глав о современной литературе, как светской, так и церковной, то они, на мой взгляд, подобно главе о латинских авторах, верны. В разделе о светском искусстве мной были названы и отмечены поэты, публики в ту пору неизвестные. Корбьер, Маларме, Верлен. И не убавить, ни прибавить к тому, что написал я 19 лет назад. Страница 11. Я по-прежнему восхищаюсь ими, а Верленом даже еще больше. Дес Эссенту стоило бы включить в свою коллекцию и Рэмбо с Ла Но в то время они еще ничего не опубликовали, книги их стихов вышли много позже. И по-прежнему мне не нравится и вряд ли когда понравится описанная в романе «Братья современных церковных писателей». Считал и считаю, что покойный критик Нетмен глупец, а госпожа Гюстен Кравен и мадемуазель Эжени де Герен просто унылые синие чулки истерички. Их приторное питье на мой вкус дрянь, Зато любовь ко всему пряному от дес-эссента перешла к дюрталью и издаются мне оба предпочтут благочестивому слабительному, крепкую имбирную настойку искусства. Не изменил я своего мнения и о монастырской литературе. Как и раньше, не привлекает меня ни пужуля, ни генут. Правда, к отцу Шукарну, которого обозвал бумагоморателем, я смягчился, ибо ему, по крайней мере, Принадлежат несколько содержательных страниц о мистическом, в предисловии к сочинениям святого Иоанна Креста. Снисходительней стал я и к Монталамберу. За неимением таланта он писал о монахах, бессвязной нескладно, но все же трогательно. А главное, я не объявил бы теперь, что видение Анжела де Фолинье – опус на редкости гучий и глупый. «Ни тягучий, ни глуп он, нисколько совсем напротив. Скажу, однако, в оправдание, что эта книга была мне известна лишь в переводах Элло. Его хлебом не корми, только дай сократить, подсластить, убрать все мистическое, чтобы, Боже упаси, не задеть крайне уязвимое целомудрие католиков». Вот он и выжил, подлинный сок книги, оставив в ней лишь бесцветную мякоть, которую так и не смог расцветить хладный огонь его воображения. Притом, если в переводах Элло «слащавил и осторожничал», то в собственных сочинениях его мысль была вполне оригинальной, логика тонкая видение мира глубоким. Он думал и рассуждал, и в этом его уникальность среди подобного рода писателей. Я пришел к Де Оревилли на помощь, чтобы похвалить ло писателя столь же непоследовательного, как интересного. И, по-моему, благодаря роману наоборот, лучшая книга Эло «Человек» даже нашумела, правда посмертно и не слишком громко. Из всего, сказанного в главе о современной духовной литературе, выводил я, что нынешние писатели церкви и гроша ломаного не стоят, и что хорош среди них лишь один – Барбе де Оревилли. Этот вывод я готов повторить и сегодня. Барбе – единственный из созданных католичеством эпохи мастер слова и художник. Он прекрасный прозаик, великолепный романист. Резкость и едкость его языка раздражала и выводила из себя всю паномарщину И, наконец, если глава одного романа может читаться исходной точкой другого, то ею будет именно часть о церковном пении. Эта тема развита мной в романе в пути, особенно в жертвователе. Итак, мы сделали беглый осмотр того, что выставлено на обозрение в витринах наоборот. Вывод напрашивается один. Этот роман – зерно моих католических книг. В зародыше они в нем все, все до единой. Страница двенадцатая. И опять меня удивляет, до да чего непонятливы и неумны некоторые ревнители веры. Год за годом требуют они сжечь мой роман, который, в общем-то, и не мой, и не вдомек недалеким людям, что мистические книги, впоследствии написанные мной, едва ли можно понять без наоборот, ибо, повторяю, этот мой роман – зерно всех моих сочинений. Да и как, кстати, оценить творчество писателя в целом, не зная с чего начинал он, как развивался? И особенно, как узреть действие благодати в его сердце, если уничтожить ее следы стереть первые прикосновения? Одно во всяком случае очевидно. Наоборот, порвал с предыдущим, с сестрами ватар, семейным очагом, по течению, и увлек меня в направлении, совершенно мне неведомым. Золя, который обладал иным, нежели люди церковные, взглядом на литературу, понял это. Помню, после выхода в свет романа «Наоборот», Я отправился на несколько дней в Медон. Как-то после обеда мы вдвоем с заля прогуливались за городом. Вдруг он остановился и, нахмурившись, стал ругать мою книгу, сказал, что я нанес удар натуралистической школе, которая, по моей милости, утратила единство, что я вообще сжигаю корабли своим романом, потому что никакой, мол, литературный жанр не может быть таким, исчерпать все и вся в одной книге». И тут же дружеский, а он был добрый малый, просил меня вернуться на круги своя и взяться за роман нравов. Слушал я его и думал, что он и прав, и не прав. Прав, утверждая, что я подрываю устои натурализма и сам себе преграждаю дорогу. Не прав в понимании романа вообще, ибо его идея романа виделась мне омертвелой, набившей оскомину и для меня в любом случае не неинтересной. заля вообще многого не понимал. Во-первых, не понимал, как жажду я открыть окно, глотнуть свежего воздуха. Во-вторых, как хочу разрушить предрассудки, расширить пределы романа, открыть его для искусства, науки, истории, другими словами, использовать для более серьезных начинаний. Именно это было мне важнее всего в ту пору. Пренебречь традиционной интригой, даже любовью женщины, чтобы сосредоточиться на одном персонаже и написать обо всем, во что бы то ни стало по-новому. Но Золя на все мои доводы ничего не отвечала продолжал настаивать. «Я не допущу, чтобы писали и думали по-другому, не допущу, чтобы сжигали кумиров». Вот тена. Не оказался ли Золя вторым секамбром? Ведь в самом деле, если он и не изменил своих приемов и манеры письма, то, по крайней мере, стал иначе смотреть на мир и объяснять его. От самого беспросветного пессимизма первых своих книг разве не перешел он к «Радужному»? социалистическим оттенком, оптимизму последних. Надо признать, натуралисты разбирались в человеческой душе хуже всех, хоть и задавались целью ее изучения. Жизнь они видели однобоко считали, что в ней нет ничего, кроме реальности, а я с давних пор по собственному опыту знаю, что не все на свете сводится к фактам, и что не только существование жервеза и купо, но и похождения рокамболя более чем реальны. Но мысль, что Дезэссент столь же реален, как его собственные персонажи, расстраивала почти бессила Золя. Страница тринадцатая. Вот уже несколько страниц я рассказывал о романе наоборот, с позиции скорее литературной и творческой. Теперь мне хотелось бы упомянуть о нем в связи с благодатью и показать, какую часть порой занимает в романе неведомая – жизнь души, которая себя еще не познала – Католическая направленность романа, скажу честно, до сих пор осталась для меня непонятной. Учился я вовсе не в монастырской школе, а в обычном лицее, а в молодости никогда не отличался набожностью, а детские воспоминания о первом причастии и о наставниках, столь часто помогающие прийти к вере, никакому моему обращению не помогли. И еще затрудняет и запутывает выводы то, что когда я писал наоборот... К церкви и близко не подходил, и не знал ни одного порядочного католика, ни одного священника. И рука Господня не вела меня в лоно церкви, и жил я себе, поживал, как хотел. Удовлетворять все прихоти чувств я считал вполне естественным. Мне в голову не приходило, что подобные забавы не всегда дозволены. Роман «Наоборот» вышел в 1884 году, а с братством Тропистов я сблизился в 1892 году. Восемь лет понадобилось, чтобы книга дала всходы. Два-три года отведем действию благодати, незримому, неослабному, лишь порой ощущаемому. Остается, тем не менее, пять лет, в течение которых не возникало во мне ни порывов, веры и раскаяния, ни сожаления о той жизни, какую вел, ни желания переменить ее. Почему, с какой стати устремился я по пути для меня, терявшемуся в неизвестности? Объяснения тому не нахожу, никакого». Разве только мои монастырские корни, молитвы благочестивых голландских предков, которых, впрочем, я совсем не знал, объяснят совершенно бессознательный последний крик «Зов веры» на последней странице романа? Да, конечно, есть люди целеустремленные, они составляют планы заранее прочерчивают маршрут существования, по которому и следуют. И, пожалуй, имея волю, можно всего добиться. Охотно верю, да только, скажу по правде, никогда не обладал я недостаточной воли, недаром лоцмана. И в моей жизни, и в моих книгах многое делалось без моего участия ведома и выбора. Провидение было милосердно ко мне, а святая дева добра. И я лишь не противился им, когда они изъявляли свою волю, просто-напросто слушался. Пришлось мне идти так называемыми окольными путями. И уж кто-кто, а я-то знаю, что не сделал бы и малейшего шашка не помоги мне Господь. Те, кто не веруют, скажут мне, что я с подобными взглядами рукой подать до фаталистичности и отрицания всякого духовного психологизма. Страница 14. Нет, ибо вера в Господа Бога не фатализм. В ней свобода выбора. При желании я продолжал бы предаваться всяким излишествам, а не обратился бы к тропистской аскезе. И Господь бы, наверное, и знака мне не подал». А все же, при том, что воля наша в наших руках, надо признать, что Спаситель не скрывает и своей воли, изводит нас ею, и так или иначе, если воспользоваться метким полицейским словечком, раскалывает нас. Однако, повторю при этом, на свой страх и риск мы способны не дать ему вступить на наш порог. Иначе обстоит дело с психологизмом. Если размышлять о нем под знаком обращения, то тут, особенно на исходных рубежах, все крайне неясно. Кое-что еще можно нащупать, но остальное неисповедимо. Подземная работа души нам неведома. Вероятно, когда я писал наоборот, во мне происходили какие-то сдвиги, шло какое-то перестроение, которых я и не подозревал. Это Господь взрыхлял мою душу, дабы бросить туда зерно веры, но все протекало незримо в непроницаемых глубинах, и я ничего не замечал». И лишь много лет спустя зерно проросло, и душа моя, по моему ощущению, испытала трепет. Не было еще ни болезни роста, ни его осознания. Источником и проводником душевного волнения были литургия, таинство, искусство. Случалось это, как правило, в Сан-Северинском соборе, куда я ходил то ли из любопытства, то ли от нечего делать... Во время службы что-то слегка вздрагивало во мне, словно я слушал или читал что-то прекрасное. Однако при этом я не испытывал никакого сильного волнения, никакое чувство не требовало выхода. От скорлупы своего нечувствия я освобождался лишь постепенно. Поначалу во мне появилось отвращение к себе, но в вопросах веры я еще артачился. Возражения, которые приводились мной самому себе, были вроде бы незыблемы. Но в одно прекрасное утро я проснулся, и со мной не было ни одного из них. И впервые я помолился, что-то взорвалось во мне. Людям, не в благодать, все это покажется безумием. Те же, кто испытал на себе ее действия, ничему не удивятся. А если и удивятся, то лишь длине того подготовительного срока, когда ничего еще нельзя было увидеть или распознать, И шла незамеченная мною расчистка территории и закладка фундамента. В какой-то мере я отдаю себе отчет в том, что случилось между 1891 и 1895 годами, между романами «Там внизу» и «В пути», но не понимая, что было между 1884 и 1891, между «Наоборот» и «Там внизу». А уж если я сам ничего не понял, то другие тем более не разобрались в душевных движениях Дессессента. Подобно Аэролиту, роман наоборот рухнул на литературные нивы, чем вызвал гнев и изумление. В печати поднялась суматоха. Никогда разом не появлялось столько критического бреда. Назвав меня мизантропом-импрессионистом, а Дессессента тяжелым шизофреником, Благоразумные, подобные господину Олиметру, выразили возмущение, что я ни разу не похвалил Вергилия и категорически заявили, что средневековые латинские авторы – глупцы и пустомели. Другие мастера-критики уведомили меня, что я заслуживаю хорошей порки. За ними пошли любители публичных выступлений. Страница пятнадцатая. В зале капуцинок почтенный Сарсей разразился следующей тирадой. Пусть меня повесят, если я в этом романе понял хотя бы слово. Ну и в довершении всего, солидные журналы, такие как «Ревью де Де обязали своего флагмана господина Брюнетьера уподобить мой роман выдевилем Вафлара и Фульгенса. В этом переполохе лишь один писатель увидел все с полной ясностью. Это был Барбе де Оревилли, впрочем, меня совершенно не знавший. В статье от 28 июля 1884 года, напечатанной в Конституционеле и вошедшей в сборник его очерка в 1902 года «Современный роман», Барбе написал, «После такой книги автору остается одно из двух – либо удавиться, либо уверовать. Что я и сделал». Жорис Карл Гуисманс, 1903 год. Конец предисловия.